Глава 32. 1984 год. Андреев потянулся, чтобы слегка размять затекшее тело, затем глянул на светящиеся стрелки командирских. 2 часа 25 минут. Он аккуратно взял со стола фото бачок, слил содержимое в раковину и подставил крышку под струю холодной воды. Осторожно вращая ручку в верхней части бачка, он вглядывался в кромешную темноту пытаясь понять, правильно ли поступил, позвонив по указанному в записке номеру. Но что сделано, то сделано. Учитывая сложность ситуации, он понимал, что звонок может стоить ему погон, однако поступить иначе не смог. Капитан подумал о своей младшей сестре, которая пропала без вести, когда ей было всего 7 лет. Вышла во двор попрыгать с подружками на резинке, как делала сотни раз, и больше после этого ее никто не видел. Случилось это восемь лет назад. Ему тогда было 16 и тот леденящий ужас, когда мать сообщила, что сестра пропала, он ощущал до сих пор. Поиски ни к чему не привели, сестра словно сквозь землю провалилась. Минут пятнадцать она бодро скакала, ее видели бабушки на скамейке и дворник. Потом она сказала, что устала, и присела на бордюр, взяла мелок. Нарисовала солнце, дом несколько смеющихся человечков и растворилась бесследно. Наполовину стертый мелок так и остался лежать на асфальте. Эта картина врезалась ему в память, и он почему-то думал, что когда-нибудь сестра все-таки даст знак, пришлет весточку, сообщит, где она и что с ней. В глубине души Андреев знал, что с ней все хорошо. Просто она очень далеко. Иногда ему казалось, что он слышит ее голос во дворе и резко оборачивался. Сердце лихорадочно стучало, прыгало в груди, и ее красное белый горошек платится будто бы мелькала среди буйных кустов снежного ягодника. И тогда он бросал игру с пацанами в квадрат и как полоумный летел за видением, чтобы в очередной раз убедиться в тщетности своих попыток. «Снова у него это!» — говорили пацаны, но никому и в голову не приходило насмехаться и крутить пальцем у виска. Понимали и принимали как свою боль. «Так!» — пробормотал Андреев, в потьмах слив воду. Аккуратной струйкой наполнил бачок закрепителем. Он засек семь минут, для видимости покрутил ручкой, затем, когда время вышло, повторил процедуру промывки. «Кажется, готово. Ну, что тут у нас?» Включив красную лампу, он вытянул мокрую пленку из бачка и привычным взглядом заядлого фотолюбителя скользнул по вытянувшейся змеи ленте. «Вроде что-то есть!» С легким удивлением пробормотал капитан. Подгоняемое любопытством он включил фотоувеличитель, смешал растворы и заполнил ими кюветы. Едва дождавшись, пока пленка хоть немного подсохнет, Андреев вставил ее в рамку увеличителя, подложил фотобумагу и привычным жестом сдвинул красный светофильтр. В ванночку с проявителем погрузился первый лист. Совершенно белый, он на глазах покрывался тонкими серыми линиями, которые темнели, образуя причудливый рисунок. Капитан завороженно вглядывался в постепенно появляющий, словно из воздуха, деревянный бревенчатый дом. Ставни были закрыты, но сам дом... Он изумленно покачал головой. Был целым, и если не новым, то довольно свежим, опрятным и добротным. Труба на месте. Ступени и крыльцо в лучшем виде. Не то гнилье, что теперь. Тот же самый дом, в котором он побывал час назад. В этом не было никаких сомнений. Если бы последние пять лет он не служил в этой части, то, вероятно, решил бы, что именно в таком состоянии строение находится и сейчас. Однако дом обветшал давным-давно и просто не мог выглядеть, как на фотоснимке. Этого не может быть. Прошептал капитан, достал пинцетом проявленный снимок, прополоскал его в ванночке с водой и погрузил в фиксаж. Если бы он лично не вытащил пленку из камеры, никогда бы не поверил своим глазам. Прокрутив кадр, он снова включил лампу увеличителя и оглянулся на дверь. Ему казалось, что в лабораторию вот-вот явятся непрошенные гости из комитета. Разумеется, если они обнаружат снимки, возникнут вопросы, и у Андреева будут серьезные неприятности вплоть до уголовного дела. Когда все было закончено, на газете лежало 17 светлых прямоугольников. Скрестив руки на груди, капитан подошел к столу и внимательно окинул взглядом экспозицию. У него возникло ощущение, что затвор камеры нажимали разные люди. Снимки в начале и конце сильно отличались и по манере, и по содержанию. Хозяин камеры начал фотографировать прямо на плацу во время построения, где все Андрееву было знакомо и понятно. Он подумал, что не видит на фото себя, но потом вспомнил, что прошлую ночью дежурил и в то время, когда приехали школьники, отдыхал. В отдалении он увидел Шарова. Того самого спортсмена, который зачем-то решил служить в спортроте. Бойцы поговаривали, что из-за проблем с алкоголем. Статный поджарый, видно, что первоклассный атлет, но какой-то словно обухом огретый. Андреев смотрелся в худощавое лицо. Мог ли этот человек замышлять и планировать серьезное преступление? По внешнему виду скорее нет, чем да. Но что там у него в голове... Передвижение ребят по лесу его не сильно интересовали, и капитан быстро пролистал эти снимки, задержавшись на карточке, где было видно озеро Верхнее. Оно, несомненно, было другим. Больше размером. Берега сплошь и рядом покрыты зарослями рогоза с крупными темными початками на верхушках. «Вот дела!» «В жизни там рогоза не видел!» — пробормотал Андреев. «А где же мои мостки?» Мостки, которые он лично обновлял летом, из которых иногда удил рыбу, отсутствовали. В том месте стеной стоял рагоз. Никаких следов взрыва гранаты, которую метнул в озеро школьник, не наблюдалось. Он покачал головой и прислушался. Ему показалось, что снаружи затормозил автомобиль. Дверь в клуб была заперта изнутри, поэтому неожиданно никто не мог появиться. Тем не менее, повинуясь рефлексу, Андреев стал действовать быстрее. Если это командир, тогда одно. А если комитетчики, времени было в обрез. Одна фотография была сделана перед домом. Вся компания расположилась рядом с калиткой. Ставни на окнах закрыты. Однако дом выглядит так, будто хозяева просто отлучились по делам. «Семеро, и один фотографирует», — пробормотал Андреев. Он снова всмотрелся в лицо Шарова. Открытая, дружелюбная. И хотя в нем ощущалась тревога, никакой паники, злости, растерянности капитан не заметил. Зато высокий худой парень, стоявший позади всех, явно выделялся. Капитан сразу понял, что это и есть тот самый Червяков. Второгодник, похитивший гранату. Из-за него-то и разгорелся весь сырбор Граната взорвалась. Дети в панике бросились бежать и... Дальнейший ход событий выбивался не только из логики, но вообще из всего того, что он знал и умел как разведчик. Внутри самого дома была сделана всего одна фотография. Тусклая, и разобрать на ней что-то было почти невозможно. Дети сидят за столом, а на столе... Он смотрелся и покачал головой. Насколько он мог судить, рядом с самоваром стояла здоровенная шифровальная машина «Энигма». Во время войны их применяли немцы для шифрования донесений. В разведшколе они вкратце изучали возможности такой техники. Разумеется, только в теории. Но откуда она в части? Он точно знал, что таких штуковин здесь не было и быть не могло. Несколько снимков были сделаны в попыхах. Небо, деревья, лес — ничего особенного. Зато дальше он вздрогнул, когда увидел дорогу, которую преграждали противотанковые ежи. Это когда такое было? Обычно, если приезжали киношники, он об этом знал. Они часто приглашали личный состав для массовки, и обычно комчасти всегда шел навстречу, но эти ежи выглядели как настоящие. Неожиданно история поменяла своих героев. Будто бы камеру взял кто-то другой, и через несколько секунд Андреев догадался, кто именно. На одной фотографии была запечатлена попойка. По-другому он не мог сказать. Несколько молодых людей призывного возраста со соловевшими взглядами сидят за столом, на котором стоит большая бутыль с мутным содержимом. На тарелках насколько он мог разобрать картошка и соленые огурцы из банки, находящейся тут же. Справа за столом девчушка, которую он видел на снимке у калитки, где ребята стояли всей компании. Как она попала к этим хулиганам? Ужаснулся про себя Андреев. Может быть, школьники каким-то неведомым путем попали к местному хулиганью в деревне? Этот вариант исключался. Все деревни в радиусе 20 километров были давно прочесаны. Он почесал затылок. Обстановка дома старомодная. Но многие до сих пор выглядят точно так же, — подумал капитан. Так да не так. Пробормотал он, увидев на стене календарь с профилем Сталина. На светлой странице отчетливо читался год. 1941. Таких уже нигде не найдешь, даже в деревнях. Никто не будет вешать старый календарь на стену. Следующий снимок заставил его похолодеть. Один из парней, длинные тощи как смерть, замер возле сидящей на табуретке девочки. Рядом склонился Червяков. Ехидная улыбка не сходила с его рта. Длинный заканчивал на плече девчушки татуировку. Андреев разглядел кинжал увитой розой и пронзающий череп. Рядом с этим рисунком виднелись две буквы «ЧК». Как раз «К» и заканчивал кольщик. «ЧК?» «Что это?» «В дверь отчетливо постучали». Андреев почувствовал, как ёкнуло сердце. Он оглянулся, мельком посмотрел другие фото. Там был кишащий людьми рынок, какая-то подсобка. Внутри он разглядел ту же девчонку, длинного еще одного неизвестного парня. Все они затаились и явно чего-то ждали. Лица были напряжены. Может быть, стучит кто-то из своих? Такое бывало. Ребята знали, что он допоздна засиживается в фотолаборатории и часто заскакивали покурить теплее и понаблюдать за процессом. Андреев открыл ящик стола и вынул фотографии, которые напечатал вчера. Отработка приемов рукопашного боя с вооруженным противником. Часть снимков положил в ванночку с проявителем, часть в закрепитель и несколько готовых к куну в воду выложил на газету. Так, стук стал сильнее. — Капитан Андреев, немедленно откройте дверь! Он глянул следующую фотографию. Двух мальчишек и девочку, не ту, которая делали татуировку, а другую, светленькую, в красной курточке, буквально тащили волоком четверо мужчин с каменными лицами. Двое были в старой, еще синего цвета, милицейской форме, остальные по гражданке. Они двигались довольно быстро. Катер получился смазанным, но Андрей прекрасно все разглядел. Расступившаяся толпа молча смотрела на происшествие, и он не сомневался, что через секунду коридор сомкнется, и торговля пойдет прежним ходом. Форма на милиционера была старая, чуть ли не довоенная, и он понятия не имел, где они ее откопали. Единственное, в чем он не сомневался, в том, что патруль или группа задержания действовала в заправду на самом деле. Это было не кино. В нетерпении Андреев снова оглянулся на стук, убрал только что просмотренную фотографию вниз стопки и остолбенел. Следующее фото заставило его вздрогнуть. Сначала он даже не поверил своим глазам. В тесной комнатке с малюсеньким забранным решеткой окошком под потолком весь интерьер, который составлял пустой железный стол из камьепа для него у белой с темными потеками стены, похожими на брызги крови, Стояла группа изможденных и испуганных школьников, тех самых, что пропали после обеда. Их было пятеро. Среди них, ровно посередине, между светленькой девочкой и упитанным парнем со взлохмаченной шевелюрой, стояла... Он снова вгляделся в черно-белую, еще влажную фотографию. Довольно некачественной, смазанной из-за плохого освещения, зернистой, с потеками от быстрой промывки снимок, тем не менее... Там, в центре группы детей, стояла девушка, удивительно похожая на его сестру. Он мог бы поклясться в этом. Настолько девочка была похожа на нее. Конечно, его сестра, какой он ее помнил, должна была быть даже младше этих школьников. Но ведь прошло почти восемь лет. Она выросла, и сейчас на фото ей столько же, сколько примерно и должно быть его сестре. Он почувствовал, как смокли ладони, а сердце в груди принялось гул отбивать дробь. Все его существо и аналитически ум утвердил, этого не может быть. А сердце кричало. — Ты что, не видишь? Это же она! — Она! — Иду! — крикнул он громко в сторону двери и принялся дрожащими руками запихивать фотографии под майку. Капитан выскочил из лаборатории. Громко топая по деревянному полу, он зашагал ко входу. Ноги предательски дрожали. Когда он открыл дверь, то увидел перед собой двух мужчин в штатском. Их лица были непроницаемыми, и он сразу догадался, кто они. «Капитан Андреев?» Он кивнул. «Почему так долго не открывали?» Боялся испортить дефицитную фотобумагу. Печатаю фотографии для красной звезды со вчерашней тренировки разведроты по рукопашному бою. «У нас, знаете ли, каждый лист под расписку». Штатские переглянулись. На их лицах пробежало удивление. Командир части, подполковник Васютин, нарестован. — Мы осмотрим клуб и фотолабораторию, а потом вы пройдете с нами. «Конечно — Конечно. Андреев посторонился, пропустив штатский клуб. Он едва смог унять дрожь и сунул руки в карманы, чтобы не выдать себя. — Вы не удивлены? — осведомился мужчина, слыша головой. На его черепе блестели капли дождя. Андреев пожал плечами. — Я знаю командира части как ответственного и порядочного офицера. — Понятно, — ответил второй, — он был в спортивной шапочке-петушке, под которой невозможно было судить о растительности на его голове. — Где фотолаборатория? Капитан указал рукой на приоткрытую в конце коридора дверь. Они прошли туда быстрым шагом. Лысый сразу направился к ванночкам и одну за другой принялся вылавливать из раствора фотографии. Осмотревся, он слегка поджал губы. «Видимо, ожидал увидеть что-то другое», — подумал Андреев. Он уже успел успокоиться. Для этого потребовалось сделать три глубоких вдоха и выдоха. «Это все?» «Нет, я не успел закончить». Капитан кивнул на пленку, вставленную в рамку фотоувеличителя. Лысый вынул пленку, и кадр за кадром просмотрел ее на свет. «Ничего», — кивнул он товарищу. — Понятно, — сказал второй, — значит, красная звезда. — Так точно. — Вы были в доме на северно-западной окраине части, где нашли вещи школьников. — Не то утвердительно, не то вопросительно, — сказал штатский в шапке. — Вам ничего там не показалось странным? — Странным? — Андреев пожал плечами. — Там было темно, и мысли его путались. Перед глазами стояла фотография, на которой его сестра смотрела в объектив — Дерзко и смело, высоко подняв подбородок. Он знал, что за этим может последовать. — Что? — Ваш товарищ принялся там ходить? Поднял кучу пыли и в итоге стер все следы, даже если они там и были. Комитетчики переглянулись. Такой дерзости они не ожидали и, кажется, даже слегка опешили. — Вы хорошо знали про вожатого группы школьников? — Шарова? — Шарова? Нет, толком не успел познакомиться. Он приехал неделю назад, а я, по правде говоря, был сильно занят этой публикацией и ее подготовкой. Нужно было успеть. Вы с ним разговаривали один раз в столовой. О чем? Он спросил про условия службы и какое покрытие на стадионе. И все? Да. Андрей чувствовал, как пачка фотографий, спрятанная под майкой, постепенно оттопыривается. Бумага быстро сохла и сворачивалась. Еще пару минут, и станет заметно. — Как вы считаете, где могут быть дети? — Вы командир разведроты, должны знать здесь каждую кочку. Андреев говорил не спеша. Он боялся, что какое-нибудь неосторожное слово выдаст его. Судя по тому, что я успел увидеть в доме до того, как... Ваш. В общем, я считаю, что вещи школьников в дом подкинули. Сами они там никогда не были. И... Я уверен, что их никто не похищал. Комитетчики переглянулись. Собаки действительно возле дома след не взяли. И это очень странно. Совершенно верно. Поэтому я думаю, что поиск нужно сосредоточить в районе озера. Возможно, взрыв граната или другого неустановленного боеприпаса вызвал колебания почвы, смещение грунта. Высвободились пустоты в глубине, и ребят засосало под землю. Капитан покачал головой. Я хоть и разведчик, но здесь лучше сработают другие специалисты. Но я точно знаю, что подобных мест на территории части хватает. Периодически возникают провалы почвы, и довольно существенные. Даже сосны падают. Значит, вы считаете, что территорию части школьники не покидали?» Лысый уставился на капитана тусклым, немигающим взглядом. «Да, я так считаю». Ему показалось, что комитетчики восприняли его слова с облегчением. «Видимо, им тоже хотелось так думать. Да только поисковая операция на данный момент, не принесшая результатов, не позволяла этого сделать». «Что ж, капитан...» «Пожалуй, у нас нет больше вопросов...» «И...» — начал мужчина в петушке. «Если вам нужно готовить свой репортаж...» «Продолжайте...» — закончил лысый. «Единственная просьба... За пределы части не отлучайтесь...» и о нашем разговоре никто не должен знать. — Конечно, — как можно более равнодушно ответил капитан. Лысый бросил взгляд на телефонный аппарат, который стоял на тумбочке у входа в фотолабораторию. Андреев замер. Его пронзил электрический разряд. Как он мог забыть листок, на котором записан номер телефона, который продиктовал ему странный мужчина? — Аппарат рабочий? Капитан кивнул. Выйдите на минуту, покурите, мне нужно позвонить. Что делать? Несомненно, профессиональная хватка заставит кого-то из них автоматически переписать номер. Затем они узнают владельца. И хотя Андреев еще не звонил по этому номеру, чекисты быстро обнаружат связь. Единственная ниточка, которая могла бы хоть как-то объяснить происходящее, оборвется. Мгновение на принятие решения. Андреев закрыл глаза и вздохнул. Перед ним стояла Катя. «Действуй, братик», — прошептала она.